Глава пятая. Нана Леди. Давно я так не задалбывалась на работе. Проблемы начались уже на выезде из аэропорта. Большая вопящая толпа молодежи в попугайских одеждах перегородила путь лимузину. Вместо того, чтобы спокойно сидеть в ожидании, когда наши парни очистят дорогу, Нана Леди открыла окно, и наполовину высунувшись из него, стала тоже что-то вопить, отвечая на приветствие своих поклонников. Тут же к ее раскрашенной шевелюре потянулись руки счастливых фанатов, обезумевших от того, что можно прикоснуться к своему идолу. Чем все должно закончиться, мне сразу стало понятно. В лучшем случае выдернутыми волосами из тупой головы певички. А могут и скальп снять не хуже индейцев. Моментально среагировав, я схватила на наноледи за бедра и рывком вдернула в салон автомобиля. Попыталась закрыть стекло, но руки особо рьяных фанатов помешали. Пришлось бить по ним, что есть мочи. Мои усилия увенчались успехом, и окно наконец-то закрылось. Ну а дальше отлично сработали парни сопровождения, и вскоре мы покатили в нужном нам направлении. «Ты че, сука?» — попыталась Нана леди вцепиться своими жутко наращенными ногтями мне в лицо. «Да я тебя, тварь, как посмело ко мне прикосну! «В моей обязанности входит защищать вас от любой внешней и внутренней угрозы». Мягко схватив за запястье буйную девку и слегка прижав ее к кожаной спинке сиденья, не повышая голоса, объяснила я. «Сука! Падла! Гнида! Сука!» Начала выдавать эта леди свой словарный светский запас. «Я тебе, хозяйка! Прикажу, будешь сапоги мне лизать! Быдло!» «Во-первых, вы в туфлях, а не в сапогах, так что не получится. Тем более я двери с окнами полностью заблокировала, и даже случайно выскочить на ходу в обувной магазин вы не сможете». «Во-вторых, вы не мой наниматель, а всего лишь объект для охраны. Оплачивает мои услуги ваш отец. И в договоре нет пункта про сапоги». «Да ты знаешь, что Фатер с тобой сделает, когда узнает, как ты с его дочерью обошлась?» «Знаю». Впервые позволила я легкую и хидную улыбку. «Выпишет агентство премиальное за хорошо проделанную работу. И часть из этих денег достанется мне. Прошу учитывать это в будущем. А сейчас позвольте вернуться к своим обязанностям». Надеюсь, больше нападений с вашей стороны не будет. Нет! Пусть эту синяки оставишь! Фашистка! Придет время, кожу с тебя лично сдеру! Выполнив пожелание, я устроила небольшую перекличку с группой сопровождения. Убедившись, что теперь все в штатном режиме, стала мониторить обстановку из окна Лимузина. Заодно краем глаза наблюдала за своей подопечной. Она, в своей дурости, пострашнее любого террориста будет. Поняв, что угрозами и всемогущим папой меня не запугать, девица сникла и уткнулась в смартфон. Три часа тишины и спокойствия. После длительного трансатлантического перелета, который я бы назвала трансатлантической пьянкой, леди утихомирилась в номере фешенебельной гостиницы. Отсыпалась и опохмелялась перед вечерним загулом. Вернее, перед сольным выступлением в клубе. Но то, что это мероприятие закончится именно загулом, у меня не было никаких сомнений. Пару раз приходилось бывать на таких закрытых вечеринках для золотой молодежи. Мрак и полная вакханалия. Я оказалась права. В самом начале мероприятия одна половина публики уже была пьяная или под веществами, а вторая половина усиленно догоняла первую. Нана Леди вырядилась в такой откровенный костюмчик, который не каждая опытная проститутка осмелилась бы надеть. Демонстративно, не обращая на меня никакого внимания, вышла на сцену. И вот тут я поняла свою оплошность — Нужно было не только досье прочитать, но и ознакомиться с творчеством Звездульки. Сделай я это, то обязательно беру, чтобы с собой прихватило. Истерично-визгливый голос, даже примерно не попадавший под определение певческого, был усилен мощными динамиками. Из всего словесного бреда суперпопулярной композиции мне запомнился лишь припев, повторяющийся раз тридцать. «Дам тебе, дам тебе, дам тебе, о оу «Дам тебе, дам тебе, дам тебе, о-о-оу», о, -о, -о верещала вошедшая в экстаз леди. «Дам тебе!» — восторженно ревели в ответ поклонники с бокалами цветных коктейлей в руках и измазанными белым порошком носами. Весь этот шабаш сопровождался такими мощными басами, что даже у меня, стоящей за кулисами, чуть кровь из ушей не пошла. Как это воспринимается в зале, и представить страшно. Но обдолбанной публике в эксклюзивной брендовой одежде явно нравится. Эх, сейчас бы пулемет и очередями. Но, к сожалению, в договоре на охрану подобное не прописано. Да и пулемета нет, а из пистолета патронов на всех не хватит. Придется терпеть, но это в последний раз. Пусть хоть увольняет директор, но к подобным объектам даже близко не подойду. После исполнения еще двух песенок, каждая из которых была ничуть не лучше «Дам тебе», Нана Леди присоединилась к пирующим в зале. Тут началась моя основная работа. Пришлось напрячь память и вспоминать лица, морды тех, кто имел доступ к телу. Но особенно внимательно нужно было следить за самой певичкой. Я несколько раз пресекла попытки передать ей наркотики. Полиции эту публику бесполезно пугать, у всех связи или родители с высокими связями, поэтому подключала все свои дипломатические таланты, чтобы отвадить от девицы людей с дурью. Одного настырного любителя кайфануть со звездой пришлось в туалете образумить, прижав к кафельной стене. «Зря он за нами туда попёрся». Обошлось легким испугом. То ли на парне моя обворожительная улыбка произвела впечатление, то ли зажатый в руках пистолет, но он отстал и до конца вечеринки на глаза не показывался. Ребятам из внутреннего круга охраны тоже пришлось несладко. Обычно они ограничиваются краткими отчетами по рации, но в эту ночь среди стандартных фраз время от времени проскальзывали нецензурные выражения. По идее, должна о таком нарушении правил связи доложить директору, Но не буду, ибо сама грешна». Этот бедлам закончился лишь в шестом часу утра. Дотащив с парнями бухую в стильку «Наноледи» в отель, я дождалась конца смены снаружи на стульчике у дверей. Передав подопечную коллегам из вспомогательной группы, рухнула на кровать в выделенном для охраны номере, надеясь снова увидеть сон про таинственную Адель Бакари. Интересно, она уже пересекла море и добралась до своего потенциального жениха, короля Герхарда. Сон про иной мир никак не хотел приходить. Несколько раз что-то возникало в сознании, но потом резко исчезало под вопли «дам тебе. Даже во сне не могу избавиться от этой проклятой песенки. Ну что за пытка? Проснувшись в полдень, привела себя в порядок и с легкой головной болью, никак не желавшей меня отпускать после концерта, подошла к дверям люкса. «Привет, Юль, пост сдан», — радостно произнес молодой парень, недавно принятый в штат агентства. «Пост приняла» пробормотала я, не поддержав его хорошего настроения. «Как она, спит еще? «Час назад оживилась. Хотела слинять, но я не выпустил». «Правильно, незапланированный маршрут. Все? «Ну, минут десять назад к ней один мужчинка, явно нетрадиционной ориентации прошел, но он в списках есть. Стилисты, что-то там еще подобное. Проверил?» «Юль, ты чё со мной, как с маленьким?» оскорбился коллега. Конечно, проверил всего металлоискателем. Чистый. А на наркоту? А что на нее проверять? Если и была, то сам всё принял. Ты бы видел этого парикмахера. Глаза как блюдца. «Идиот!» — заорала я, отталкивая парня в сторону и врываясь без стука в номер. Так и есть. леди и ее дружок разложили дорожки на стеклянном столике, и, судя по белым ноздрям, уже успели несколько из них употребить. Схватив за шиворот кокаинового стилиста, я не удержалась и несколько раз вмазала ему под дых. После этого выкинула из номера. «По условиям договора», — обратилась я к застывшей с трубочкой из свернутой банкноты леди, — «в случае употребления наркотиков наниматель обязал нас сообщить ему о происшествии, а также срочно взять вас под домашний арест до дальнейших распоряжений». «Ты не посмеешь! Пошла вон, мне надо! Ломает!» Истерично прокричала певичка и опять попыталась начать нюхать порошок. Но я перевернула столик с наркотой и, отобрав импровизированную трубочку, не совсем вежливо оттащила дуру в спальню. «Сидеть здесь! Отпуск в Москве закончился!» Сказав это, я повернулась и двинулась в сторону провинившегося новичка, краулившего ноющего стилиста в коридоре. Но не сделала и пары шагов, как позади меня раздался громкий звук выстрела. Потом что-то сильно ударило в спину, заставив упасть на пол. Быстро откатившись в сторону, умудрилась достать свое оружие и увидела нано-леди, державшую в руке маленький пистолетик. «Ну что, тварь, кто из нас круче?» Безумно рассмеялась она, явно поплыв от наркотиков. «Сейчас я тебя, сука!» Увидев направленное дуло и понимая, что второй пулей эта сволочь добьет меня, я сама рефлекторно нажала на спусковой крючок. Два выстрела слились в один. Перед тем, как потерять сознание, я все же успела заметить, как бывшая нано-леди с дыркой во лбу резко откинулась на роскошную кровать. Промахнуться с такой дистанции для подготовленного человека невозможно. Последняя мысль, которая осталась в моей памяти, ну, хоть одно хорошее дело сделала. Минус одна тварь на земле. И так спокойно стало на душе. Плевать на всех этих толстосумов с бешеными дочками-маньячками. На их месте однозначную потерю работы — На тюрьму плевать, в которой обязательно упекут. Мне хватит сил принять любое наказание, как хватило их у хрупкой Адель Бакари». Внезапно появилась сильная боль, стало трудно дышать, и потолок закружился перед глазами. Дальше наступила сплошная темнота.